Да, это здорово мне поможет. Какая судьба без рыжих волос. Что еще? Я скажу, конечно, он далеко не красавец, но у него золотое сердце, и он станет блестящим хирургом. Сэдденс притворно нахмурился. Нельзя ли добавить уникальным и блистательным? Я скажу, если... Что если если ты меня поцелуешь. Люси остановилась у двери главного хирурга клиники, легонько постучала и вошла. Оторвавшись от сводок, Кенту Доннелл поднял голову и сказал, «Сядь, дай отдохнуть своим старым изношенным костям». «Теперь, когда ты это сказал, я почувствовала, что они и вправду изношены». Она упала в глубокое кожаное кресло напротив стола одонла «Сегодня утром ко мне приходил мистер Лообартон», — сказал он Люси. О'Доннелл вышел из-за стола, сел рядом с Люси в другое кресло и достал из кармана золотой портсигар. «Сигарету?» «Спасибо», — Люси взяла сигарету, прикурила от сжигалки, который щелкнул О'Доннелл и глубоко затянулась успокаивающим дымом. «Родители Вивьен приехали вчера вечером. Естественно, они расстроены. Кроме того, они меня не знают. Наверное, поэтому мистер Лоубартон решил поговорить с тобой». «Все хорошо», – заверил ее Донал. «Я сказал ему, что его дочь попала к самому лучшему врачу клиники. К врачу, в котором я уверен на все сто процентов. Должен сказать, что это его ободрило и немного успокоило». «Спасибо. Люси очень благодарна была у Доналлу за эти слова. Главный хирург улыбнулся. Не надо мне благодарить. Это честный и беспристрастный отзыв». Помолчав, он спросил, что с девочкой Люси. Люси коротко пересказала у Доналу историю болезни Вивьен, назвала предварительный диагноз и упомянула о биопсии. одону поинтересовался... «Никаких проблем с пат-анатомией. Джо Пирсон все сделал вовремя». Люси сказала о задержке и ее причинах. Удонул задумался, потом произнес. «Наверное, он поступил разумно». «Не думаю, что у нас есть повод для недовольства, но ты все же поторопи, Джо». «Это надо решить сегодня?» Люси взглянула на часы. И «Я встречу с Джо» после обеда. К этому времени он надеется получить окончательный ответ. А Доналд поморщился. «Такой же окончательный, как и все в этой жизни!» Он задумался, бедное дитя. «Сколько ей лет?» «Девятнадцать». Люси смотрела с лицо Доннелла, она уже давно знала. В Кенте очень много достоинств, но он словно бы не знает о них, предпочитая видеть их в других. Именно это сделало такими теплыми и значимыми те слова, которые он сказал ей несколько минут назад. Внезапно, как гром среди ясного неба, Люси поразила открывшаяся ей истина. Она так давно любит этого человека, а не признавала себе в этой любви и страха, что ничего не получится, и страха страдания. На мгновение она испугалась. Вдруг лицо выдало ее. «Мне надо идти, Люси», — извинился Удонал. «У меня еще масса дел». Сердце Люси отчаянно билось, пока она шла к двери. По дороге Удонал обнял ее за плечи, Это был дружеский жест, который мог себе позволить любой давно знакомый коллега, но у Люси перехватило дыхание. «Если будут трудности Люси, дай знать», — сказала Доннелл, — «если не возражаешь, то сегодня я навещу твою пациентку». Собравшись с мыслями, Люси ответила, уверена, она будет рада, так же, как и я. «Выйди из кабинета», Люси прислонилась к стене и закрыла глаза, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Переживания, связанные с ожиданием диагноза Вивьен, изменили Сэдденса. Раньше он был веселым и открытым по натуре человеком, душой веселой и шумной компании, резидентов, любимцев персонала клиники. Теперь он избегал компаний. Настроение его было подавленным. Он со страхом ждал приговора патологоанатомов, понимая, чем это может обернуться для Вивьен. Приехали родители Вивьен. Когда, познакомившись, они все вместе навестили Вивьен в палате, разговор, как и следовало ожидать, не получился. Все... Даже Вивьен вели себя напряженно, обмеливаясь формальными дежурными фразами. Сэдденсу показалось, что встреча Лоу Бартонов с будущим зятем не произвела на них никакого впечатления. Видимо, они не могли думать ни о ком и ни о чем, кроме дочери. Правда, в отеле Генри Лоу Бартон, чья массивная фигура – едва умещалась в вычурном гостиничном кресле, поинтересовался планами Майка на будущее, но сделал он это, по мнению Сэдденса, больше из вежливости. Майк, не вдаваясь в подробности, рассказал, что после окончания резидентуры в клинике трех графств намерен работать хирургом в Филадельфии. Лоу бартоны вежливо кивнули и больше ни о чем не спрашивали против брака родители любви Бевьен возражать не стали. Бевьен всегда знала, чего она хочет, сказал Генри Лоу Бартон. Так было, когда она захотела стать моей сестрой. Мы сильно сомневались в правильности выбора, но она приняла окончательное решение. Нам просто нечего было ей возразить. Майк Сэгганс спросил, не считают ли родители Вивьен, что она слишком молода для брака. В ответ Анжелина Лоу Бартон улыбнулась. «Здесь мы едва ли имеем право возражать», — сказала она, — «видите ли, я вышла замуж в семнадцать лет. Для этого мне пришлось сбежать из дома», — она улыбнулась мужу. «У нас не было ни копейки, но мы выстояли». Сэдденс тоже улыбнулся. «В этом мы будем на вас похожи, по крайней мере, до того, как я начну работать хирургом». Это было вчера вечером. Сегодня утром после визита к Вивьен Сэдденс почему-то испытывал радостное облегчение. Может быть, он слишком долго пребывал в подавленном состоянии, и его природная жизнерадостность просто нашла выход». Как бы то ни было, сегодня Майк был уверен, что все кончится хорошо. Настроение это не покинуло его, когда он пришел в отделение, где должен был помочь Роджеру Макнилу вскрыть пожилую женщину, умершую этой ночью в клинике. Он принялся рассказывать Роджеру анекдоты, которые знал великое множество. Именно благодаря анекдотам за сэдденсом прочно крепилась репутация шутника. Рассказывая очередной из них, он вдруг приумолк и спросил, «У тебя не найдется сигареты?» Резидент потал патологоанатом кивком указал на свой карман. Руки его в этот момент были заняты сердцем, которое только что извлек из грудной клетки. Сэгенс подошел к Макнилу, достал из его кармана пачку, вытащил сигарету и закурил. Вернувшись на место, он продолжал, «Так вот», Она и говорит сотруднику похоронного бюро э, «Спасибо вам за все. Наверное, это было очень трудно». Но он ответил «Да что вы, на самом деле у нас не было никаких трудностей. Мы просто поменяли им головы». Макнил громко расхохотался. Анекдот как нельзя более соответствовал мрачной обстановке прозекторской. Он продолжал смеяться, когда дверь открылась, и в прозекторскую вошел Дэвид Колман. «Доктор Сэдденс, будьте любезны, затушите сигарету!» Негромкий голос Колмана отчетливо прозвучал в наступившей тишине. Майк оглянулся и приветливо сказал «Доброе утро, доктор коулман э, Простите, но я не сразу вас заметил». «Сигарету, доктор Сэдденс!» Ледяным тоном, повторил Колман, сверля Майка своим серо-стальными глазами. Не вполне понимая, чем вызвано недовольство старшего коллеги, Майк засуетился. «Да-да», «Э, — он вынул сигарету изо рта и положил ее на край стола для вскрытий. «Не сюда», — резко произнес Колман. Сэденс пересек прозекторскую и затушил сигарету в пепельнице. «Доктор Макнил». «Слушаю, доктор Колман», – безмятежно отозвался второй резидент. «Прикройте, пожалуйста, лицо умершей». Испытывая внутреннее неудобство и прекрасно понимая, о чем сейчас думает Колман, Макнил потянулся за полотенцем. Это было уже использованное полотенце с пятнами запекшейся крови. Колман с прежним спокойствием сказал «Возьмите, пожалуйста, чистое полотенце. То же самое сделаете с гениталиями». Макнил посмотрел на Седданса, и тот подал ему два чистых полотенца. Одно из них Макнил аккуратно положил на лицо, вторым прикрыл гениталии умершей. Оба резидента стояли и во все глаза смотрели на Колмана. Оба явно испытывали немалое смущение, оба понимали, что последует дальше». «Джентльмены, думаю, мне стоит вам кое о чем напомнить». Дэвид Колман по-прежнему сохранял полное спокойствие. Войдя в прозекторскую, он ни разу не повысил голос, но за его ледяным хладнокровием были власти и авторитет. Четко и раздельно Колман произнесся. «Проводя вскрытие, мы делаем это с разрешения семьи умершего. Без такого разрешения не может быть никакого вскрытия. Я полагаю, что это вам ясно». «Совершенно ясно», – сказал Сэдданс. Макнил молча кивнул. «Очень хорошо». Колман посмотрел сначала на стол для вскрытий, потом на обоих резидентов. «Наша цель...» установление верного диагноза и усовершенствование медицинских знаний. Семья усопшего, в свою очередь, отдает нам его тело, надеясь, что мы будем обращаться с ним бережно, с подобающим уважением и достоинством. Он сделал паузу. В прозакторской стояла мертвая тишина, Седанс и Макнил пристыженно молчали. «Именно так мы и будем обращаться с умершими джентльмены И Колман еще раз повторил бережно, с уважением и достоинством. Помолчав, он продолжил. Во время всех скрытий лица и гендали умерших будут прикрыты. Курить прозекторское я запрещаю. Что же касается вашего поведения и юмора, то это я оставляю на ваше личное усмотрение. При этих словах Сэданс покраснел, как рак. Колман по очереди посмотрел на каждого из них. — Благодарю вас, джентльмены, можете продолжать работу. Он коротко кивнул и вышел. Несколько секунд после его ухода Сэдденс и Макнил молчали, потом Сэдденс тихо ответил. — Кажется, нас очень вежливо размазали по стенке. — И кажется, за дело ты не находишь, — грустно ответил Макнил. «Как только они смогут это себе позволить, – решил Элизабет Александр, – она купит пылесос. Старая механическая щетка для ковров, которой она до сих пор пользовалась, собирает пыль только сверху». Она провела взад и вперед щеткой по ковру и критически оценила результат. Не очень хорошо, но пока сойдет. Надо будет вечером поговорить с Джоаном. Пылесос не так уж дорог, и дополнительный ежемесячный платеж погоды не сделает. Беда в другом. Им нужен не только пылесос, но и многое другое. Просто пылесос надо купить в первую очередь. «В каком-то смысле», – подумала Элизабет, – «Джон прав. Легко говорить о жертвах и согласии обходиться без удобств ради того, чтобы Джон мог учиться на медицинском факультете». Но когда сталкиваешься с реальностью, приходится признать, очень трудно смириться с падением доходов, если уже успел привыкнуть к какому-то определенному образу жизни. Взять, например, зарплату Джона в клинике. Конечно, они не стали богачами, однако жизнь их стала удобной. Они теперь могут доставить себе те радости, которые всегда несколько месяцев назад были для них недоступны. Смогут ли они теперь от них отказаться? Элизабет подумала, что смогут, но это будет тяжело. Поступление на медицинский факультет будет означать еще четыре года решений, а ведь потом будут еще и интернатура, и резидентура. Если Джон решит стать узким специалистом, Стоит Левченко выделки Может быть, им лучше наслаждаться тем, что у них есть. Довольствоваться достигнутым положением, пусть даже скромным. Ей жить, просто жить, здесь и сейчас. Это же здравое рассуждение, разве нет? Но полной уверенности у Элизабет не было. Может быть, все же стоит уговорить Джона поступить учиться. Доктор Колман считает, что стоит. Ведь он сказал Джону, если вы действительно хотите стать врачом, но не поступите на медицинский факультет, хотя имеете такую возможность, то потом будете жалеть об этом всю жизнь. В этот момент слова эти произвели большое впечатление на Элизабет и, как ей показалось, на Джона тоже. Теперь же замечание Колмана показалось ей еще более важным – Она нахмурилась, надо будет обсудить это сегодня вечером. Если она убедится в том, что Джону это действительно надо, то она уговорит принять его нужное решение. Уже не в первый раз у Элизабет сложился в голове собственный план относительно того, что касалось их обоих. Элизабет отставила в сторону щетку и прошлась по квартире, смахивая с мебели пыль. Отбросив на время серьезные мысли, она продолжала убираться, полголоса напевая. Стояло чудесное утро. Теплое августовское солнце освещало небольшую, но уютную гостиную сквозь новые занавески, которые Элизабет шила, а вчера повесила на окна. Элизабет остановилась у стола, чтобы поправить букет цветов, стоявший в вазе. Она выдернула из букета два увядших цветка и уже собралась идти в маленькую кухню, когда вдруг ощутилась сильную, резкую боль. Она наступила внезапно, без предвестников, внутри словно вспыхнула огонь. Боль была сильнее, чем вчера в кафетерии задержав дыхание и прикусив губу чтобы не закричать элизабет опустилась на стул больное мгновение отступило а потом возобновилась с новой силой приступы боли продолжались со зловещей цикличностью и да, элизабет наконец дошел их смысл «О, нет, нет!» – невольно крикнула она, несмотря на плотную завесу боли. Она поняла, что действовать надо быстро. Номер клиники был записан в блокноте, лежавшем у телефона. В промежутках между приступами Элизабет добралась до телефона. Она набрала номер, и когда ей ответили, задыхаясь, вымолвила, «Доктора Дорнбергера, это срочно!» В повисла тишина, и Элизабет снова проговорила. «Это миссис Александр, у меня начались роды!» Дэвид Колман постучал в дверь кабинета доктора Пирсона и вошел. Старый патологоанатом сидел за столом, рядом с ним стоял Карл банистр На лице старшего лаборанта застыло угрюмое, сосредоточенное выражение. Он поднял глаза, увидел Колмана и тут же отвел взгляд. — Вы хотели меня видеть? — Колман занимался приготовлением замороженных срезов в хирургическом отделении, когда его вызвали по громкой селекторной связи. — Да, хотел... Голос Пирсона прозвучал холодно и отчужденно. «Доктор Колман, на вас пожаловался один из сотрудников отделения, Карл банистер «Вот как?» — Колман удивленно вскинул брови. Баннистер продолжал смотреть прямо перед собой. «Как я понимаю, сегодня между вами произошла небольшая стычка», — сказал Пирсон. «Я бы не стал так называть», – пренебрежительно ответил Колман. «А как бы вы это назвали?» – старик не скрывал своей желчности. «Честно говоря, я не собирался занимать этим пустяком ваше внимание», – спокойно проговорил Колман. «Но поскольку это сделал мистер Баннистер, то придется рассказать все с самого начала». «Да». Если это не очень вас затруднит...